Глава 18. Весь мир театр, а люди в нём актёры. Аврора. Я стояла последней, но от этого мне было не менее страшно. Девушки бледнели на глазах. Каждая из них понимала, что сейчас выпьет самый настоящий яд, после которого наступит смерть. Почему-то мне казалось, что никому из них потом не дадут противоядия. Их просто убьют, всех. Только потому, что так захотел Дроян. Леди да Ламаша, что вы здесь делаете? Врачеватель прописал вам покой. Вдруг обратился ко мне король, будто только что увидел меня. Неужели настолько сломлен, что не видит ничего и никого? Мне му dreно. Иметь таких друзей и врагов не надо. С ужасом осознавала, что всё это вокруг действительно театр, а все мы пляшем под дудку главного кукловода, самого страшного человека в королевстве. Драьянна Дебуа. Позвольте внести ясность, Ваше Величество, вмешался Лерг Даниетто. Леди де Ламаш по незнанию препятствовала аресту леди Гуфише. Ей показалось, что мои действия неправомерны. Показалось. Да я точно знала, что происходящее незаконно. До да только до моих законов никому нет дела. Они сами себе здесь и закон, и порядок. Понятно. Но тем не менее, я рад, что вам уже лучше. Не хотелось бы беседовать с вами при таких обстоятельствах. Однако Лорд Даниетто поведал мне о вашем согласии. Примите мои искренние поздравления, хоть сейчас и не время для них. Да и радоваться увы я не могу. Но я спокоен за вас. Просьба Драяна удовлетворена. Сегодня я подписал разрешение. «Подождите, о чем вы, Ваше Величество?» Лерг Даниета с силой сжал мою руку чуть выше локтя, но я стерпела и это. «О каком согласии речь? О каком разрешении?» «Не лукавьте, леди. Драян ничего не скрывает от своего короля. Вы согласились стать его супругой. Ваш старший брат, который сейчас является вашим опекуном, дал письменное согласие на этот брак». Со своей стороны я подписала разрешение о том, что отпускаю вас с должности фрейлины, так как при дворе вы находитесь под моей опекой. Смею надеяться, что мы будем видеться часто. «Конечно, Ваше Величество», — ответил за меня Дроян. «Мой дом — ваш дом». «А моя жена — ваша жена». «Да, он не сказал этого вслух, но и не нужно было». «Я прекрасно читаю между строк». «Мне поплохело». Кажется, подскочило давление, а может быть, и понизилось. В глазах заплясали тёмные мушки, во рту стало сухо, а в ушах будто ваком. Больше ничего не слышала. Зажмурившись, попыталась схватиться хоть за что-нибудь, потому что ноги не держали. Так да как же так? Кажется, леди де Ламаш ещё рано покидать покой. Дрожа, но садители еде в кресло. Приказал король, а меня подхватили на руки. Оказавшись в кресле за письменным столом, я немного пришла в себя, но не скажу, что мне стало легче. Горячие ладони Лерга Даниету сжимали мои плечи, а сам мужчина облокотился на спинку высокого кресла. «Смотри, Аврора, на твоих глазах сейчас вершится правосудие. От шепота мужчины колки и мурашки вытанцовывали на шее, спине». С невыносимым отчаянием наблюдала за тем, как король наполняет ложку ядом и приставляет ее к губам первой фрейлины. Белая, как мил девушка, закатывает глаза и падает в обморок. Но мужчина поддерживает ее и насильно вливает отраву в приоткрытый рот. Нервы фрейлин сдают. Двое визжат, будто их режут, с ужасом рассматривая свою подругу, которая не подает признаков жизни. Под тяжелым взглядом короля, плача, умоляя, Поузе на коленях я твипеваю ты крикунье. Четвёртая Фрылина смахивает скупую слезу и тихо шепчет: "За короля". Но и она сидит на пол, а я не могу вымолвить ни слова, и сказать ничего не могу, и закричать. Сильные пальцы разминают шею, оставляют следы на плечах. Да убивай уже, чего там? лучше умереть, чем видеть, как на твоих глазах беспощадно убивают невинных. Есть в этом всём какая-то магия. Не так ли? Продолжает говорить Самны Дроян. Можно бесконечно смотреть на то, как исчезает и истончается чужая жизнь. Людей всегда манит неизвестность. Пятая Фрелина падает замертво. Она пыталась держаться на ногах на но, увы Аврора, ты смотришь? Сейчас начнётся самое интересное. Оповестил меня Лерк. Камилла улыбалась королю. Она единственная присела в реверансе, прежде чем король с такой же доброй улыбкой влил яд в её приоткрытый рот. Она стояла, но ничего не происходило. Не верила. Но король, похоже, сделал вывод, что убийца именно она. Обернувшись к нам, мужчина хотел что-то сказать. Когда Камила словно из воздуха достала кинжал и на наших глазах перерезала ему горло. Кровь брызнула на стены, на светлый ковёр. Она лилась рекой, а я забыла, как дышать, изо всех сил вцепившись в руку Лерга, которая лежала на моём плече. Колени короля подкосились, и он упал. Камила широко улыбалась. Она смотрела на нас, будто ждала похвалы, а потом вдруг схватилась за своё горло. Вы обещали, хрипела она. Вы обещали, что яд на меня не подействует. Прости, дорогая, прозвучало довольное за моей спиной. Ты выполнила свою часть сделки. Я передам привет твоему возлюбленному. Я сидела, не жива и не мертва, пока Лерк обходил кресло. Его пальцы впились в мой подбородок, приподнимая его, а Камилла упала на ковёр прямо поверх короля. Я смотрела в глаза своему личному мучителю, самому настоящему чудовищу и понимала, что меня никто не спасёт. От него меня никто не спасёт. А теперь, Аврора, ты должна кричать. Падушечкой большого пальца он погладил мои губы, слегка надавливая. Так громко, как сможешь. Или ляжешь рядом. Драян улыбался, мягко С какой-то зловещей нежностью, условно я была для него любимой маленькой дочуркой, которую одновременно и очень гордишься, и очень хочешь придушить. Бывает, что люди однажды остаются наедине с тяжёлыми мыслями. Весь мир, всё вокруг будто застывает на неопределённое время, а ты сидишь и думаешь, что выхода нет, что смерть иногда лучше, чем вот такая жизнь. Что сил больше нет, и ты уже не поднимешься. Наступает отчаяние, то самое отчаяние, которое нередко губит. Когда слёзы не остановить, когда ты кричишь, кричишь так громко, что закладывает уши. Но этот крик о помощи никто не слышит. И ты остаёшься наедине с собой, со своей тенью, со своим отражением в зеркале. Я кричала. По-настоящему кричала, выплёскивая все эмоции, вкладывая в этот пронзительный вой и гнев, и злость, и ненависть, и отчаяние. И ярость, и беспомощность, и печаль, и безысходность, и ещё тысячи эмоций, которые разрывали меня изнутри. Я оплакивала всех, независимо от того, достойны ли они были моих слёз. Столько смертей. Лерк де Бельво, сопровождение, нянечка, папа, королева, пять фрейлин и Камилла, король. Сколько их всего было и сколько ещё будет? Боялась представить. Видела, как Лерк поднимает Камилу на ноги и кричит, откидывая её от себя на ковёр, как раз в тот момент, когда вбегают гвардейцы. Всё происходящее стало дурманом, будто сном, где не понимаешь, где право, где лево, где верх, а где низ. Кто-то что-то говорил. Лерк командовал, кричал, сидел на коленях рядом с телом короля и плакал. Он плакал, а мне казалось, что я вижу улыбку на его губах. дьявольскую улыбку. Выбравшись в коридор, кое-как спустилась по лестнице. Меня вело в стороны, а ноги не держали. Все бегали на силе, но не обращали на меня никакого внимания. Я словно пеньонная шаталась, однако упрямо брела в сторону конюшни. Лишь одна отчаянная мысль билась в голове: бежать, бежать без оглядки, бежать куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Бежать, чтобы он никогда не нашёл Реальность приходила вспышками, будто в тумане. Отбирала поводья у прислугников, взбиралась на коня, скакала, не имея конечного пути, лишь бы затеряться в толпе и вечерила. На меня смотрели как на ненормальную, но мне было плевать. Плевать на всех, потому что всем плевать на меня. Остановившись у знакомого дома, спешиваясь, чуть не свалилась с коня. Белокурый демон фыркнул, условно насмехался над моей грацией. А я не могла поверить своим глазам. В душе образовалась пустота, огромная дыра, по которой гуляет ветер. Эмоции кончились, а я умерла. В этот самый миг я умерла, но не физически, а морально. Меня больше не было. На месте некогда прекрасного особняка чернели обожгленные деревешки. Даже и не поймёшь, что это когда-то был дом. Всё было свалено в огромную кучу мусора доски. части мебели, тряпки, но ничего целого. Словно пожар унёс с собой всё. Вздрогнула, когда чужие руки сжали плечи, а спина коснулась чьей-то груди. Руки скользнули на талию, обвили, словно змеи, прижимая крепко. "Ну что ты, Аврора, не стоит убиваться. Они с лёгкостью оценили твою жизнь в сотни золотых и поплатились за это". Их настигло возмездие. ласково обращался ко мне Дроян. «Возмездие? Или вы?» – спросила пустым голосом. «Последнее время это одно и то же», – усмехнулся мужчина, воздействуя на меня своей магией. Оборачивалась в кольце его рук, а перед глазами все плыло. Понимала, что вот-вот отключусь. «Вы возомнили себя Всевышним, Лерк?» «Нет, мой нежный цветок, я всего лишь его слуга».